Удача не оставила его, и он поймал такси. Водитель не хотел выезжать за пределы Беверли-Хиллз, но Кикаха, не слушая возражений, забрался в машину. «Это очень срочное дело», – сказал он. «У меня назначена встреча, которая может принести большие деньги». Он нагнулся вперед и передал водителю 20 банкноту из бумажника Д'Анджело. «А на ваши сверхтарифы и обычных чаевых? Скажите, а вы можете сделать небольшой крюк?» «Конечно можем», – тут же ответил водитель. Он высадил своего пассажира за три квартала от вокзала. Кикаха не хотел, чтобы таксист знал слишком много, если его потом будет допрашивать полиция. Добравшись до станции, он подошел к дереву и достал из дупла комок жевательной резинки со спрятанным ключом. Кикаха забрал футляр из камеры хранения и торопливо направился к выходу. Внезапно кто-то дернул его за штанину. Он обернулся и увидел четырехлетнюю девочку, которая, взглянув на него большими темно-синими глазами, звонко прокричала «Привет!». Он погладил ее по голове и, услышав за спиной сердитый крик, вздрогнул. Разъяренная мать тащила дочку в сторону и громко читала ей нотации о том, как опасно заводить дружбу с незнакомыми дядями. Кикаха горько усмехнулся и покачал головой. За долгие годы жизни в многоярусном мире он привык, что к детям относились, как к безмерно дорогим и любимым существам. Дело в том, что Вольф вводил в воды своего мира химические вещества, которые обеспечивали людям молодость на целые тысячелетия. Эти же химикалии уменьшали рождаемость, поэтому детей в многоярусном мире ценили как редкий дар богов и милость всемогущего властителя». За все существование планеты там произошло лишь несколько случаев детоубийства. Избиение ребенка или отказ от материнства считались немыслимыми преступлениями, и хотя такое воспитание не мешало детям становиться жестокими и свирепыми воинами, почитавшими детей врагов за великую святыню, оно не создавало психозов и неврозов, которыми были так подвержены цивилизованные земляне». Конечно, большинство общин в мире Вольфа являлись однородными и технически примитивными племенами, но зато их не захлестывали многослойные и перекрестные потоки стилей и культур, чем так отличались индустриальные общества Земли. Кикаха покинул вокзал, прошагал несколько кварталов, а затем зашел в телефонную будку на углу большой станции обслуживания и набрал номер Уртоны. Трубку сняли после первого гудка. Отвечал какой-то незнакомый голос. «Не могли бы вы позвать мистера Калистера?» спросил Кикаха. «Кто говорит?» ответил грубый голос. «Обо мне вам может рассказать Дианджело», со смешкой произнес Кикаха, «если только вы нашли его уже в стенном шкафу». В трубке раздалось удивленное восклицание, и голос произнес. «Подождите минуту». Через несколько секунд Кикаха услышал знакомый баритон. Калистер слушает. «Он же Уртона, и он же нынешний властитель Земли», добавил Кикаха. «А я тут недавно заходил к тебе в гости». «Но как ты вышел?» Уртона замолчал, понимая, что он не услышит описание побега. «Потому что я Кикаха». Он решил играть в открытую, узнав, что Уртона уже получил из уст Адурманины Ананы не только его имя, но и полное описание примет. «Я землянин, совершающий дела, которые ты посчитал бы невыполнимыми для властителей миров». Я тот, кто прямо или косвенно убил всех черных звонарей и избавил вселенную от их угрозы. Мне удалось уйти из тюрьмы рыжего орка на другую землю. Я прошел через его ловушки и вышел в твоем доме. Если бы в тот момент ты оказался дома, я бы пленил или убил тебя. Так что не заблуждайся на мой счет. Однако я звоню не для того, чтобы угрожать и хвастаться. Мне нужны мои друзья, и я хочу вернуться с ними в мир Вольфа. «Ты и Рыжий Орк можете воевать здесь до скончания времен, и пусть победит сильнейший. Но теперь, когда Звонарь мертв, у меня нет причин задерживаться на земле, и тебе не зачем держать моих друзей в плену». Наступило долгое молчание, а потом Уртона сказал «Как мне убедиться, что Звонарь действительно мертв?» Кикаха вкратце описал ему происшедшее, хотя и умолчал о некоторых деталях, которые, по его мнению, Уртоне знать не следовало. «Теперь ты знаешь, как проверить мою историю», – сказал он. «Тебе не повторить мой путь, поскольку мы оба не знаем, где находится дом Рыжего Орка. Но все врата там были двусторонними, и ты можешь пройти по ним в обратную сторону, начиная с темницы своего дома». Он смог представить, какой восторг и ужас чувствовал сейчас Уртона. Кикаха проложил ему тропу прямо в обитель Орка. Однако и тот мог пройти по этой же дорожке. «Ты ошибаешься, землянин», – ответил Уртона. «Я знаю, где живет рыжий орк, вернее, где он жил до недавнего времени. Один из моих людей видел его на улице за пару часов до твоего появления в камере. Сначала он подумал, что это я, и решил не вмешиваться в чужие дела. Но, вернувшись сюда и увидев меня, он понял, что я не мог прийти домой так быстро. И тогда мне стало ясно, какая удача выпала на мою долю. Я поднял на ноги всех своих людей. Мы окружили дом и ворвались в логово орка». Нам удалось убить четверых его слуг, но сам он скрылся, бежав на вторую землю. Покидая дом, рыжий орк уничтожил все врата своего убежища, и поэтому мы не могли последовать за ним. «А я-то надеялся, что его уничтожил звонарь», – произнес Кикаха. «Один из тех сгоревших трупов мог оказаться орком, но он, значит, остался жив. Ладно». «Я устал играть в эти игры», – прервал его Уртона. «Мне тоже хотелось бы увидеть брата среди тех обуглившихся трупов. И Я снова предлагаю тебе сделку. Если ты приведешь ко мне рыжего орка или доставишь его труп в узнаваемом состоянии, я отпущу твоих друзей и помогу вам вернуться в ваш многоярусный мир. Но прежде мне придется удостовериться, что твоя история о звонаре правдива». «Ты знаешь, как это сделать», – сказал Кикаха. «Дай мне поговорить с Ананой и Вольфом. Я хочу убедиться, что они живы». «В данный момент ваш разговор невозможен», – ответил Уртона. «Дай мне 10 минут, и я приведу их сюда. Ты перезвонишь?» «Конечно». Кикаха повесил трубку и поспешил уйти от этой будки. У земных властителей имелись приборы, определявшие район, из которого звонили, а Кикаха больше не собирался играть в поддавки. Поймав такси, он доехал до Смолиной ямы Лабри и прошел по бульвару Уилшер до первого телефонного автомата. Прошло около 15 минут. На этот раз трубку снял Ди Анджело. Узнав голос Кикахи, он попросил его подождать и переключил линию на кабинет хозяина. Через несколько секунд заговорил Уртона. «Сначала пообщайся с моей пленницей. Эта любительница Леблябиев прямо сгорает от нетерпения!» Услышав голос Ананы, Кикаха вздрогнул. «Милый, как ты там? С тобой все в порядке?» «Пока да», — ответил Кикаха. «Звонарь мертв. Я сам его убил. Рыжий орк в бегах». Так что держись, мы еще вернемся в хороший мир. Я люблю тебя, Анана. Я тоже люблю тебя, – воскликнула она. В разговор вмешался Уртона. А как я тебя люблю, леблябий, даже и словами не передать, – сказал он с сарказмом. Кажется, ты хотел поговорить еще и с Вольфом. Если ты собираешься убеждать меня, что ему сейчас некогда со мной разговаривать, я тебе не поверю, – ответил Кикаха. В трубке зазвучал низкий и мелодичный голос Вольфа. «Кикаха, мой старый друг! Я знал, что рано или поздно ты придешь!» «Привет, Роберт! Рад снова услышать твой голос! Надеюсь, с тобой и Хрисииды все в порядке?» «Да, мы живы и здоровы! На какую сделку тебя подбивает Уртона?» «Хорошего понемногу!» – оборвал их властитель. «Надеюсь, ты доволен, землянин!» «Я удостоверился, что на данный момент они живы!» – ответил Кикаха. «И лучше им оставаться такими, когда мы приступим к взаимным расчетам!» «Не надо мне угрожать!» – закричал Уртона, но тут же взял себя в руки и мирно добавил. «Все будет хорошо. Сейчас мы должны помогать друг другу. Возможно, тебе нужна какая-то помощь. Дай мне адрес дома, в котором жил рыжий орк». «Зачем он тебе понадобился?» – с удивлением спросил Уртона. «На это есть свои причины», – ответил Кикаха. Уртона продиктовал адрес орка. Он тянул каждое слово, как кота за хвост, пытаясь разгадать намерения своего собеседника. «Пока это все, что мне нужно», – сказал Кикаха. «До встречи». Через минуту он уже сидел в такси, направлявшемся к дому Уртоны. Не доезжая двух кварталов, Кикаха расплатился с водителем и прошел остальную часть пути пешком. Подъездные ворота закрывались теперь на цепь. Свет внутри сторожевой будки помог ему разглядеть внутри троих мужчин. Освещенные окна особняка пятнали лужайку желтыми прямоугольниками. И казалось, что попасть на участок абсолютно невозможно. Кикаха мог подпрыгнуть, ухватиться за верх стены, а затем перелезть через ограду. Однако он не сомневался, что по периметру стены проложена тревожная сигнализация. А впрочем, какая разница, есть там сигнализация или нет. На этот раз он не собирался пробираться в дом. Ему требовалось лишь забрать лучемет и уйти. К тому времени, когда появятся люди-уртоны, он успеет перелезть через стену обратно. Но сначала он хотел припрятать футляр. Карабкаться с ним по стене было бы неудобно, а скорее всего и невозможно. Он мог оставить его на дорожке, но не решился пойти на такой риск. Осмотрев газон между тротуарами и улицей, Кикаха заметил разлапистый куст. Сунув футляр в гущу ветвей, он подошел к тому месту, где за стеной находился лучемед. Мимо проезжала машина, и Кикаха, пригнувшись, подождал, пока она не скрылась из виду. Потом разбежался, прыгнул вверх и, зацепившись за край стены, без труда забрался на ограду. Ширина стены не превышала полутора футов. Наверху тянулся двойной ряд металлических шипов около 6 дюймов в высоту. Между ними поблескивала тонкая проволока емкостного датчика сигнализации. Он осторожно переступил через нее и спрыгнул на мягкую почву. Несколько секунд Кикаха лежал на земле, наблюдая за сторожевой будкой и особняком. Судя по всему, его визит остался незамеченным. Подбежав к кусту, Кикаха поднял лучемет. Перелезать через стену с оружием оказалось не так уж просто, но он сделал это, не вызвав внимания охранников. Забрав лучемет и футляр, Кикаха снова вернулся на Сансет. Он подождал на углу около 10 минут и в конце концов поймал такси. Чтобы не испугать водителя, садясь в машину, он прикрыл оружие футляром. Толстые дула и широкий раструб напоминали больше насадку к пылесосу, однако приклад и курок делали лучемет похожим на огнестрельное оружие.